Эйрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает, не в сети. сну Пищики, 10. Начало четвертого. После ухода с Снуперов и Денни мы с Лиз скромно обедаем едва теплым консервированным супом. Хлеб зачерствел, но отмокание в суп стал чуть мягче. Затем садимся играть в карты. В шале царит глубокая зловещая тишина. Раньше я не осознавала, насколько она может угнетать. Обычно персонаж полон звуков. Постоянно топают гости, играют на каникулах школьники, будут лыжи, возятся на кухне Дэнни. При тофере с компанией тут сначала вопила музыка, потом журчали разговоры. Даже в дни пересменок в шале гудит пылесос и играет радио Дэнни. Теперь же музыки нет. Мобильные телефоны давно разряжены. Телевизоры и радио молчат без электричества. Ни единого звука, лишь потрескивание дров в печи. Даже снег за тройными стеклопакетами стучит в окно бесшумно. Каждые несколько минут я поглядываю на улицу, как погода. Погода не очень. Зачем себя обманывать? Ветер, правда, наконец стих. Хотя снег по-прежнему идёт, из гор опускаются тучи, обволакивают шале густой холодной мглой, в которой видно лишь на пару шагов вокруг. Я искренне рада, что с Мирандой и Карлом сейчас Дэнни, что он знает дорогу. Тем не менее, я начинаю сомневаться, успеет ли Дэнни в от Монтанье обратно до настоящей темноты. Возможно, нам с Лис предстоит провести здесь ночь вдвоём. Не самая уютная мысль. Словно в торе моей тревоги, Лис нервно дёргает пальцы. Щёлк, щёлк, щёлк. Будто выстрелы. Меня пробирает дрожь. «А как вы попали в СНУП?» — громко интересуюсь я, стараясь заглушить этот надоедливый звук. Лис ёрзает в кресле. Её то ли беспокоит колено, то ли напрягает мой вопрос. Откликнулась на объявление о работе. Тогда СНУП был ещё стартапом, только Тофер, Ева, Элиот и Рик. Я стала их первой секретаршей, наверное, это так называется, или личной помощницей. Они тогда еще не использовали подобные новомодные названия должностей. Она умолкает, словно непривычно длинное выступление ее утомило. Я собираюсь задать следующий вопрос, когда Лис, к моему удивлению, заговаривает вновь. Я скучаю по работе. Скучаю по ним. Было здорово. Какое-то время. Почему же вы ушли? Лис опять закрывается. Лицо становится непроницаемым. «Без особых причин», — отвечает она, глядя в свои карты. «Просто захотела перемен». В молчание я беру карту из резерва, сбрасываю в кучу короля. Лис, нахмурившись, забирает его. Я, видимо, вела себя бестактно, хотя... Вспоминаю замечания Дэнни о нездоровых сексуальных связях внутри Снупа. Ева спит тоферсани Они разве не слышали про Вайнштейна и хэштег Мету? Неужели между Лис и Тофером что-то произошло? И она от этого бежит? Нет, вряд ли. Наоборот, Лис ладит с Тофером лучше других. Да и Тофер, несмотря на свои недостатки, не похож на любителя принуждать сотрудников к сексуальным отношениям. Не знаю про его дела с Аней, но у меня сложилось впечатление, что там всё было по обоюдному согласию. Правда, они в итоге погибла. Слова будто чей-то шёпот на ухо, неприятное напоминание о том, что мы с Лиз в шале не одни. Наверху с нами два тела. А где-то за окном, среди замёрзших пиков, есть ещё третья, Евы, и, возможно, четвёртая, ведь судьба Инига неизвестна. Смерть сжимает вокруг нас кольцо. мысли с Лиз следующей. Нет, это наваждение. Что за бред в голову лезет? «Ваша очередь», — говорит Лис. Смотрю на стол. «Надо же, когда она успела сделать ход?» Я вытягиваю одну карту из кучи и сбрасываю другую с руки, не задумываясь над стратегией. «Рамми», — объявляет Лис и выкладывает комбинацию. «Четыре карты пика и три короля». Я выдавливаю из себя улыбку. «Поздравляю». Лис тасует колоду, сдаёт карты. Смотрю в свои. «Неплохо». Сразу три карты одинакового достоинства. Сосредоточиться на игре не могу. «Смерть Евы!» — осторожно начинаю я. лис смотрит на меня. Она до сих пор в синем лыжном комбинезоне, и неудивительно. Даже с разжённой печью в шале стоит дикий холод. Дыхание вырывается изо рта белым облачком. «Страшная беда. Насколько понимаю, поглощения теперь не будет». «Вы очень огорчились. Вы один миг потеряли огромные деньги. В глубине души я жду, что Лис ответит, «Не ваше дело, и будет права, не мое». Впрочем, мы давно вышли за рамки отношений гость-обслуга, и обе это знаем». «Я почувствовала себя странно», — медленно произносит Лис. «В ее очках отражаются язычки пламени, отчего прочесть выражение лица еще труднее обычного». Лоб собирается складками, — Значит, она хмурится. «Вы рассердились на Тофера?» — спрашиваю. «За отмену продажи? Я бы наверняка рассердилась». Лиз качает головой. «Я никогда не хотела этих денег, если честно. Не ощущала их своими. Совершенно безумная сумма. И за что? За то, что вы очутились в нужном месте в нужное время?» — со смехом предполагаю я. Лиз не улыбается. Вновь качает головой, Хотя что именно отрицает, непонятно. Впрочем, действительно, там, где мы все очутились сейчас, точно ничего хорошего нет. Вновь наступает тишина. Смотрю на часы. Без десяти четыре. Господи, почему время тянется так медленно? Сидеть больше нет сил. Я встаю. Бережно ступая на распухшую ногу, подхожу к длинному окну с видом на долину. На улице почти стемнело, однако в шале тоже темно поэтому прикрывать глаза рукой не нужно, и так всё видно. Снег, снег. Где сейчас Дэнни с ребятами? Добрались ли они до от монтанье А группа Тофера? Ещё никогда в жизни мне так сильно не хотелось иметь под рукой телефон с одной единственной полоской индикатора связи или рацию, что угодно, любое средство для связи с внешним миром. Четыре туза произносит за моей спиной лис. Я вздыхаю и возвращаюсь в темную комнату.